Какая-то резервная инерциальная система. Господи, да неужто у них ее нет? Оказалось, есть. Но вдруг в мире, после обмена атомно-водородными взрывами, случится такое, что все ныне известные законы физики отменятся? Так не возглавит ли многоуважаемый Андрей Николаевич группу исследователей? Срок полгода. Вознаграждение по максимуму. Видите ли, задумчиво промолвил Андрей Николаевич, изучив список группы. И вновь был неправильно понят. Что-то скрипнуло, шарпнуло, блеснуло, и отделившийся от стены человек в униформе предостерег. В группе, которую возглавит Сургеев, три членкора, и два действительных члена Академии наук. Сам же приглашаемый на роль руководителя группы Дмитрий Федорович, похоже, уже осведомлен был о нарушении субординации. Поднял телефонную трубку, узнал, когда состоится общее собрание в Академии, и выдвинута ли кандидатура Андрея Николаевича. Затем приказал кому-то поприсутствовать и обеспечить, после чего Андрей Николаевич был выпровожен и только через пять месяцев удостоен следующей встречи, когда резервная система была создана. Деньги уже он получил и пришел сюда, потому что узнал о предстоящем награждении его орденом, Высшим знаком отличия за особые заслуги. Причем прерогатива награждения принадлежала главе государства. Заготовлены уже бумаги, близятся подписания, но Андрей Николаевич не желал отвлекать главу государства от более важных дел. Он попросил Дмитрия Федоровича о сущем пустяке. Нельзя ли орден заменить 40 метрами жилой площади? Носящий астральные знаки мужчина уставился на него так, будто тот попросил на субботу атомную субмарину порыбачить на ней, ту самую, ради безопасности которой и создавалась резервная система. Вновь скрипнула, шаркнула, звякнула, блеснула, рука потянулась к телефону, приказано было «предоставить и проконтролировать». Мебель из квартиры он вывез средь бела дня. А ночью мировой дух был заколочен в саркофаг с рюмками и зонтиками по бокам его. Сгибаясь под тяжестью прозорливцев, Андрей Николаевич на себе вынес драгоценную хрупкую посуду и вложил его в багажник машины. Крышка едва закрылась. По карманам он разложил денежные купюры, к обычной мзде 15 рублей, прибавив такую же сумму во благо ГАИ. Сокровище повез. Продуманным маршрутом, остановивший его и приказавший съехать на обочину, был обыкновенным крохобором, претендующим на 10 рублей, не более. Андрей Николаевич, набивший глаз на таких служителей, послушно исполнил приказ, что, и быстренько перетасовал купюры. Красный червонец переместился в верхний карман, сжался.